Перспективы отечественной фармакологии. Использование лекарственных препаратов это неотъемлемая составляющая медицинской помощи. В 99% случаев любое обращение к врачу сопровождается их применением, назначением. Неудивительно, что именно с доступностью и качеством лекарств, как на стационарном Так и на амбулаторном этапе у большинства пациентов ассоциируется качество медицинской помощи в целом. Потребность в лекарственных препаратах постоянно растёт, поскольку методы диагностики и лечения заболеваний неуклонно совершенствуются, а продолжительность жизни увеличивается. Один из путей повышения доступности лекарственной помощи развитие отечественного фармацевтического производства. Всем экспертам в сфере обращения лекарственных средств очевидна приоритетность этого направления как стратегически важного компонента национальной безопасности. В то же время некоторые врачи и пациенты выражают обеспокоенность при обсуждении импортозамещения и применительно к лекарствам. Существует мнение о неравнозначном качестве отечественных и зарубежных лекарств. Насколько это мнение обоснованно? Каковы перспективы импортозамещения в сфере обращения лекарственных средств? Как скажется на состоянии здоровья населения увеличение доли отечественных препаратов на рынке? Соответствует ли качество отечественных средств зарубежным аналогам? На страницах этой книги неоднократно говорилось о том, что лекарственный препарат не просто действующее вещество с лечебным эффектом, Это действующее вещество плюс объективные, всесторонние и достоверные информации о нём. На протяжении длительного периода, приблизительно с начала 90-х годов прошлого века, когда многие отечественные предприятия не работали или попросту закрывались, иностранные фармацевтические компании проводили образовательные проекты для наших врачей. В это время Преимущественно зарубежные производители организовывали мастер-классы, семинары, конференции, осуществляли работы с терапевтами, педиатрами, хирургами и узкими специалистами. Полагая именно вследствие сложившейся ситуации, длительное время формировалось однонаправленное мнение о преимуществах лекарственных средств, выпускаемых иностранными фармацевтическими компаниями. Сегодня ситуация радикально меняется. Ведущие отечественные производители предлагают обширную номенклатуру препаратов как для льготного лекарственного обеспечения, так и для стационарного и коммерческого сегмента. Созданы качественные воспроизведённые средства, копии оригинальных референтных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта. Выпускаются противовоспалительные средства, антибиотики и многие другие отечественные лекарства. В части федеральной льготы, перспективы по импорту замещению очень достойны. Практически для каждого препарата создана воспроизведённая форма или отечественный терапевтический аналог. Задача медицинского университета и профильной кафедры В рамках образовательных программ обучить слушателей базовым алгоритмам оценки информации о лекарствах. Это позволит оградить врачей от субъективного восприятия сведений о сравнительной эффективности и безопасности отечественных и зарубежных препаратов. Достаточно часто складывается парадоксальная ситуация, когда, например, пациент в Полготе получает высококачественный отечественный препарат, но при этом просит произвести его замену на импортный, мотивируя это врачебной рекомендацией. Но если врач заявляет о том, что какой-то препарат хуже в кавычках зарубежного аналога, к этому необходимо предоставить официальные подтверждения, а именно зафиксировать отсутствие терапевтического эффекта в амбулаторной карте пациента или в его истории болезни, а также направить извещение в органы исполнительной власти или соответствующему регулятору. Если такое извещение отсутствует, значит, формально никакого побочного эффекта или отсутствия эффекта на самом деле нет. А есть предвзятые мнения специалиста и его личные субъективные предпочтения импортного бренда, который он пытается навязать своему пациенту, что недопустимо. Важно помнить, что если Министерство здравоохранения Российской Федерации допускает препарат к обращению на территории нашей страны, это означает наличие всех необходимых доказательств надлежащего качества, эффективности и безопасности препарата. Многие воспроизведённые лекарства не только не хуже референтных, но и могут синтезироваться по оригинальной технологии, дающей усовершенствованный терапевтический эффект. Современное отечественное фармацевтическое производство сложнейшая система, работающая в соответствии с международными стандартами и требованиями надлежащей лабораторной, производственной, клинической практики: GLP, GMP, GCP. Производимые ведущими российскими предприятиями воспроизведённые препараты удовлетворяют высочайшим требованиям качества, предъявляемым к лекарствам для лечения бронхолегочной патологии, эндокринных, гинекологических и неврологических заболеваний. Производитель, ориентированный на выпуск воспроизведенных препаратов, поддерживает приоритетные государственные направления по импорту замещения в области лечения социально значимых болезней. Эта группа воспроизведенных лекарственных средств, наряду с медицинской, имеет еще одну очень важную функцию экономическую, а именно возможность регулирования стоимости. Появление российского аналога неизбежно приводит к значительному снижению рыночной цены на референтный препарат. Таким образом, лекарства, имевшие в импортном варианте стоимость неподъёмную не только для отдельно взятого пациента, но и для бюджетов различных уровней, становятся доступными для нуждающихся в них пациентов и для больниц. что благоприятно сказывается на качестве оказания медицинской помощи. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, рациональное использование лекарств требует, чтобы пациенты получали медикаментозное лечение, соответствующее клиническим показаниям в таких дозах, которые отвечают их индивидуальным потребностям, в течение месяца. Достаточно по периода времени и при наименьших затратах для них и для общества. Сегодня можно утверждать, что нам по плечу реализовать все перечисленные пункты. Ведущие российские производители, поддерживающие стратегию импортозамещения, делают гораздо больше, нежели развитие фармацевтического производства и обеспечение независимости страны от импортных поставок сырья и препаратов. Такие предприятия даёт возможность бесперебойно оказывать лекарственную помощь, а значит, с оптимизмом смотреть в будущее как врачам, так и их пациентам.